Покой. Поцелуй меня ещё раз, незнакомец. Уйдя из армии, я прежде чем где-нибудь обосноваться, некоторое время присматривался. Потом нашёл работу в Хамстеде, в гараже у подножья Хаверстек-Хилл, неподалёку от Чок-Фарм. Она мне отлично подходила. Я всегда любил возиться с моторами, работал с ними и в армии, мне всегда легко давалось всё, что связано с механикой. По моим понятиям, ничего не могло быть лучше, чем лежать под легковушкой или грузовиком в засаленном комбинезоне, с гаечным ключом в руке и заниматься каким-нибудь старым болтом или гайкой, вдыхать запах машинного масла. Кто-то заводит мотор, ребята вокруг меня стучат инструментами и что-то насвистывают. Я никогда не имел ничего против запаха или грязи. Моя старушка мать обычно говаривала, когда я малышом слонялся с жирной консервной банкой в руках, Ничего страшного, это чистая грязь, так и с моторами. Моим боссом в гараже был славный парень, добродушный, весёлый. Он видел, что я люблю свою работу. Сам он не слишком разбирался в механике и всегда поручал мне ремонтные дела, чем я был очень доволен. Поселился я не у матери, она жила слишком далеко, почти на другом конце города, и я не видел смысла тратить полдня на дорогу туда и обратно. Я люблю, чтобы работа была у меня, так сказать, под боком. Я снял комнату у супругов Томпсон, в 10 минутах ходьбы от моего гаража. Он занимался обувным ремеслом. Наверное, его можно было назвать сапожником, а миссис Томпсон готовила еду и прибиралась в квартире, расположенной прямо над мастерской. Обычно я питался вместе с ними. Завтрак и ужин у нас всегда был горячий завтрак, и поскольку кроме меня Постояльцев у них не было, они относились ко мне как к члену семьи. Я человек привычки, люблю выкладываться на работе, а вернувшись домой, посидеть с газетой, покурить, немного послушать музыку по радиоприёмнику, эстраду или что-нибудь в таком роде и рано лечь спать. Девушками я никогда особенно не интересовался, даже когда служил в армии. А служил я на Ближнем Востоке, до да к тому же, в Порт-Саиде. Нет. Я был вполне доволен своей однообразной жизнью у Томпсонов, когда каждый следующий день ничем не отличался от предыдущего до того вечера, когда это случилось. С тех пор всё изменилось. Изменилось навсегда. Не знаю, не знаю. Томпсоны отправились в Хайгет навестить свою замужнюю дочь. Они спросили, не хочу ли я пойти с ними, но у меня как-то не было желания быть лишним, и поэтому, выйдя из гаража, я направился не домой, а А к ближайшему кинотеатру. И взглянув на афишу, увидел, что идёт что-то ковбойско-индейское. На афише был нарисован ковбой, который ножом выпускает кишки индейцу. Я такое люблю, что до вестернов так я настоящий ребёнок, поэтому я заплатил фунт и два пенса и вошёл в кинотеатр. Я протянул свою бумажку билетёрше и сказал: "Последний ряд, пожалуйста. Люблю сидеть в самом конце зала, прислонясь головой к стене". Вот тогда я и увидел её. Непонятно зачем, но в некоторых из этих мест девушек одевают так, что делают из них настоящих мальчишек. Но из этой мальчишку сделать не удалось. У неё были медно-красные волосы, постриженные под пожа, по-моему, вот так называется. Синие глаза из тех, которые кажутся блезорукими, но видят дальше, чем вы думаете, а по ночам становятся тёмными, почти чёрными. Губы у неё были надуты, точно ей всё надоело, и чтобы заставить её улыбнуться, ей надо подарить весь мир. Кожа не виснушчатая, не белая, а более тёплого естественного цвета и походила на персик. Она была маленькой и стройной, бархатная куртка синяя плотно облегала фигуру, а шапочка на затылке её два прикрывала медно-красные волосы. Я купил программку не потому, что она была мне нужна, а чтобы задержаться перед занавесом, скрывавшим вход в зал, и сказал ей: "Что за фильм?" Она даже не взглянула на меня, она просто смотрела в пустоту. "Любительская поножовщина", сказала она. "Но у вас всегда есть возможность заснуть". Я не мог не рассмеяться, хотя видел, что она вполне серьёзная и вовсе не разыгрывает меня. "Реклама не из лучших", сказал я. А что если услышит ваш управляющий? На этот раз она посмотрела на меня, обратила в мою сторону свои синие глаза, всё такие же безразличные, равнодушные, но я заметил в них нечто такое, чего не видел ни до, ни после. Что-то вроде лени, как если бы кто-то проснулся после долгого сна и рад увидеть вас рядом с собой. Такой блеск иногда можно видеть в глазах кошки, когда её гладишь. А она мурлычет, сворачивается клубком и позволяет делать с собой всё, что угодно. Всмогновение она смотрела на меня, и в уголках её рта играла едва заметная улыбка. Затем надорвала мой билет и сказала: "Мне не платят за рекламу, мне платят за то, чтобы я вот так смотрела на вас и извлекала в зал". Она раздвинула занавесы, направила в темноту луч фонарика. Я не видел ни зги. Вокруг была сплошная чернота, как бывает всегда, пока не привыкнешь и не начнёшь различать очертания сидящих в зале людей. На экране виднелись две огромные головы. Какой-то парень говорил другому: "Если ты не выложишь всё на чистоту, я пришлю тебе пули". Кто-то разбил оконную раму, и какая-то женщина закричала. "По-моему, то, что надо", сказал я и стал ощепью пробираться, чтобы сесть. Это не картина, а анонс на следующую неделю. сказала она и снова включив фонарик провела меня к месту в последнем ряду за одно от прохода после нескольких анонсов показали кинохронику затем какой-то парень стал играть на органе и искривший экран занавес окрасился в красные золотые и зелёные цвета наверное они считают что за ваши деньги должны выложиться на полную катушку а глядевшись по сторонам я увидел что зал наполовину пустой решил что девушка права картина будет не ах потому и народу так мало. Перед тем, как свет снова погас, она медленно прошла внизу по проходу. В руках у неё был поднос с мороженым, но она не давала себе труда предлагать его. Она шла словно во сне. И когда стала подниматься по другому проходу, я окликнул её. Есть за 6 пенсов, спросил я. Она посмотрела на меня через несколько сидений. Сперва её взгляд прошёлся сквозь меня, как сквозь стекло. Затем она меня узнала. На её губах снова заиграла полуулыбка, а в глазах появилось то же ленивое выражение, и сзади подошла ко мне. Вафельное или в бумаге? спросила она. По правде говоря, мне не хотелось ни того, ни другого. Я хотел что-нибудь купить лишь затем, чтобы задержать её. А вы что посоветуете? спросил я. Она пожала плечами. В бумаге на дольше хватит. Сказала она и прежде, чем я успел хоть что-то ответить, сунула мне в руку мороженое в бумажной обёртке. Как насчёт того, чтобы тоже съесть мороженого, предложил я. Не благодарю, сказала она. Я видела, как его делают. Она отошла в зал, и стало темно, и я, как полный дурак, остался сидеть с большим шестипенсовым мороженым в руках. Чёрт его штука переливалась через края обёртки и капла мне на рубашку, поэтому Чтобы не вываливалось мне на колено, пришлось как можно скорее засунуть ледяную массу в рот. При этом я отвернулся в сторону, так как кто-то сел рядом со мной на пустое место у прохода. Наконец, я доел мороженое, вытерся носовым платком и всё внимание сосредоточил на разворачивающемся на экране истории. Это был самый что ни на есть вестерн. Через прерии тянулись повозки, На поезд с золотыми слитками напала вооружённая банда и героиня ежеминутно меняла брюки в вечернем платье. Таким кино и должно быть, ни капли не похожим на реальную жизнь. Но чем дольше я смотрел картину, тем яснее ощущал в воздухе лёгкий аромат. Я не знал, что это было, откуда он шёл, но он не исчезал. Справа от меня сидел мужчина, слева два места оставались пустыми, и уж, конечно, он не доносился с передних рядов. Не мог же я оглядываться по сторонам и принюхиваться. Я не слишком-то большой любитель духов. Они часто бывают дешёвыми и противными, но эти были не такими. Ничего сильного, затхлого, удушающего. Они напоминали аромат цветов, которые продают в Вест-Энде, в больших цветочных магазинах по 3 шиллинга за цветок. Богатые парни покупают их для актрис. Вдыхать его в этом мрачном старом кинотеатре пропахшим табачным дымом было чертовски приятно, он просто сводил меня с ума. Наконец я повернул голову направо, оглянулся и понял, откуда он идёт. Он шёл от девушки, от белитёрши. Она стояла, облокатившись о барьер за моей спиной. Не вертитесь, вы попусту тратите фунты 2 пенса, смотрите на экран, сказала она, но не громко, чтобы никто не услышал, шёпотом для меня одного. Я не мог не рассмеяться про себя. Какое нахальство. Теперь я знал, откуда исходит запах, и оттого картина стала доставлять мне ещё больше удовольствия. Девушка будто сидела на одном из пустых мест рядом со мной, и мы вместе смотрели на экран. Когда всё кончилось и зажёгся свет, я увидел, что просидел весь последний показ, а что уже почти 10 часов. Из зала уходили последние зрители, я немного подождал, Она появилась со своим фонариком и стала проверять, не уронил ли кто под сиденьем перчатку или кошелёк, что часто случается со зрителями, которые вспоминают об этом только вернувшись домой. Но меня она обратила не больше внимания, чем на грязную тряпку, которую никто бы не удосужился поднять. Я стоял в заднем ряду один. Зал был совершенно пуст. И подойдя ко мне, она сказала: "Атотдвиньтесь, вы загоняете проход". Она осветила его фонариком, но там ничего не оказалось. только пустая пачка players. Утром уборщица уберут её. Затем она выпрямилась, смерила меня взглядом и сняв с затылка шапочку, которая так ей шла, обмахнула с её как веером. "Собираетесь здесь ночевать?" спросила она и что-то насвистывая, пошла в сторону двери и скрылась за занавесом. Это было каким-то безумием. Никогда ещё меня так не забирала ни одна девушка. Когда следом за ней я вышел в вестибюль, она уже скрылась за задней дверью рядом с кассой, и швейцар запирал двери на ночь. Я вышел на улицу и стал ждать. В чём-то я чувствовал себя дураком, ведь наверняка она выйдет с остальными, как это обычно делают девушки. Одна из них продала мне билет, на балконе тоже из билетёрши. Кто-то, наверное, работает в гардеробе, все они будут хихикать, и у меня не хватит смелости подойти к ней. Однако, через несколько минут она вышла из кинотеатра одна. На ней был макинтош с поясом. Она шла, засунув руки в карманы и без шляпы. Не оглядываясь по сторонам, она направилась вверх по улице. Я последовал за ней, боясь, что она оглянётся и прогонит меня. Но она быстро шла вперёд, глядя прямо перед собой, и медно-красные волосы мальчика пожа покачивались в такт её движению. Но вот она замедлила шаг, перешла улицу и остановилась на автобусной остановке. Та тоже ждала очередь из пяти или шести человек. Она не видела, как я пристроился в конце, а когда подошёл автобус, первой вошла в него. Я тоже вошёл в автобус, не имея ни малейшего представления о том, куда он направляется, но ничуть об этом не беспокоюсь. Она поднялась передо мной по ступенькам, села на заднее сиденье, зевнула и закрыла глаза. Я сел рядом с ней, бы излива, как котёнок. Дело в том, что, как правило, я не делал ничего подобного и ожидал скандала. Когда подошедший кондуктор попросил заплатить за проезд, я сказал: "2 по 6 пенсов, пожалуйста". Я рассчитал, что она вряд ли едет до конца маршрута, и этой суммы хватит и на её, и на мой проезд. Он поднял брови. Эти ребята иногда любят показать своё остроумие и сказал: "Смотрите, не ударить друг о друга, когда водитель сменит скорость". Он совсем недавно сдал на права. Кондуктор посмеиваясь, стал спускаться вниз, несомненно считая себя заправским остриком. Звук его голоса разбудил девушку. Она сонными глазами посмотрела на меня, посмотрела на билеты в моей руке. По цвету она должно быть догадалась, что они по 6 пенсов. И улыбнувшись первой настоящей улыбкой, какую я получил от неё в тот вечер, сказала без всякого удивления: "Привет, не знакомься?" Чтобы скрыть смущение, я вынул сигарету и предложил ей тоже, но она отказалась. Она снова закрыла глаза и приготовилась уснуть. Затем, видя, что на втором этаже автобуса нет никого, кроме парня в форме военного лётчика, который склонился над газетой за несколько сидений перед нами, я протянул руку, положил её голову себе на плечо и осторожно обнял за талию. При этом я, конечно, думал, что она отбросит мою руку и пошлёт меня к чёрту. Но она этого не сделала. Она как бы усмехнулась про себя и, устроившись, словно сидела в кресле, сказала: "Не каждый вечер я получаю бесплатный проезд и бесплатную подушку. Разбуди меня у подножия холма до того, как мы подъедем к кладбищу". Я не знал, какой холм и какое кладбище она имеет в виду, но будить её не собирался. Нет, только не я. Я взял два билета по 6 пенсов и собирался сполна окупить свои деньги. Так мы и тряслись в том автобусе, тесно прижавшись друг к дружке, и я подумал, что это куда приятнее, чем сидеть дома на кровати, читая футбольные новости или проводить вечер с мистером и миссис Томпсон в доме их дочери в Хайгите. Вскоре я настолько осмелел, что прислонился виском к её голове и обнял её немного крепче. Нет, Не то чтобы слишком заметно, а так, чуть-чуть. Всякий поднявшийся на второй этаж автобуса принял бы нас за влюблённую парочку. Потом, когда мы уже проехали на 4 пенсы, я забеспокоился. Когда мы исчерпаем наш лимит в 6 пенсов, старый автобус не вернётся назад. Когда мы доберёмся до конечной остановки, он останется там на ночь. Девушка и я окажемся неведомо где, без надежды дождаться обратного автобуса, а в кармане у меня всего-навсего 6 шиллингов. На такси 6 шиллингов не хватит, не говоря уже о чаевых. Кроме того, наверное, и таксита уже не ходят. Надо же мне было свалить такого дурака и не взять больше денег. Возможно, глупо было об этом беспокоиться, но я с самого начала действовал импульсивно, и если бы мне могло прийти в голову Чем обернётся этот вечер, я бы пополнее набил бумажник. Я нечасто выходил с девushka и всегда терпеть не мог парней, которые не умеют обставить это как следует. Можно неплохо перекусить в одном из кафе с самообслуживанием, их теперь развелось достаточно много. А если бы ей захотелось чего-нибудь покрепче, кофе или аранжада, конечно, в такой поздний час это не слишком легко. Что ж, ближе к дому я знал куда пойти. Мой босс ходил в один паб, где можно было купить джин и в любое время прийти и выпить из собственной бутылки. Мне говорили, что так можно выпить в шикарных ночных клубах Уэст-Энда, но там за это вас заставят заплатить бешеные деньги. Как бы то ни было, а я ехал в автобусе в бог знает куда, и рядом со мной сидела моя девушка. Я называл её моя девушка, как если бы она действительно была моей, и я за ней ухаживал. И у меня не было денег, чтобы отвести Её домой. От волнения я заёрзал на сиденье и стал рыться в карманах, надеясь, что мне повезёт, и я найду полкроны или хотя бы бумажку в 10 шиллингов, про которую я совсем забыл. Наверное, своими движениями я потревожил её, потому что она неожиданно дёрнула меня за ухо и сказала: "Перестань раскачивать лодку". Ну, я хочу сказать, мне это понравилось. Не могу объяснить почему, Прежде чем дёрнуть, она немного подержала моё ухо, будто ощупывала кожу. И я осталась довольна, затем лениво оттянула его вниз. Такие вещи делают с детьми, а потом, как и она сказала, перестань раскачивать лодку. Можно было подумать, что она много лет знакома со мной и что мы едем с ней на пикник. Дружелюбно, поприятельски, но приятнее, чем то и другое. Послушай, сказал я. Мне очень жаль, но я поступил чертовски глупо. Я взял билеты до конечной остановки, потому что хотел посидеть рядом с тобой. И когда нас там высадят, мы окажемся за многие мили от дома, а у меня в кармане только 6 шиллингов. У тебя есть ноги, разве не так? сказала она. Что значит у меня есть ноги? Они предназначены для того, чтобы ходить. Во всяком случае, мои, ответила она. Тогда я понял, что всё это неважно, что она не сердится, и вечер удался на славу. Я сразу повеселел, крепко обнял её, давая понять, какая я она молодчина, большинство девушек разорвало бы меня на куски, и сказал: "Насколько мне известно, мы ещё не проехали кладбище, э это имеет большое значение". "Ах, будут другие", сказала она. "Я не привереда". Я не знал, как понять её слово. Я думал, что она хочет выйти на остановке у кладбища, потому что от этой остановки ближе всего до её дома, ну, как вы говорите, высадите меня около Вулверс, если живёте неподалёку. Некоторое время я размышлял над этим, а потом сказал: "Как это будут другие? Их не часто видишь на автобусных маршрутах". "Я говорила вообще", ответила она. "Не трудись говорить, мне больше нравится, когда ты молчишь". Она произнесла это так, что её слова не показались мне пощёчиной. Я знал, что она имела в виду. Приятно разговаривать с людьми вроде мистера и миссис Томпсон за ужином. Вы рассказываете, как прошёл день, один из вас читает вслух несколько строк из газеты, а другой говорит: "Надо же подумать только". Наконец кто-то начинает зевать, а кто-то говорит: "Кто ведёт спать? Довольно славно поговорить с моим боссом за кружкой пивадык в полдень или часа в 3". когда нечего делать. А я так думаю, что эти типы в правительстве устраивают в стране такую же котелёму, как те, что были до них. После чего нас прирвут, чтобы заправиться бензином. Ещё я люблю поговорить со своей старушкой-матерью, что случается не очень часто. Она вспоминает, как шлёпала меня, когда я был ребёнком, а я сижу на том же месте, что и тогда, за столом на кухне. Она печёт печенье и даёт мне обрезки теста, приговаривая: "Ты всегда любил обрезки". Вот это разговор, вот эта беседа. Но с моей девушкой я разговаривать не хотел. Хотел просто обнимать её, что я и делал. Хотел уткнуться подбородком в её волосы. Это она и имела в виду, говоря, что ей нравится, когда я молчу. Мне это тоже нравилось. Меня немного беспокоило ещё одно: могу ли я поцеловать её до того, как автобус доедет до конечной остановки и нас высадит? Ведь одно дело обнять девушку и совсем другое поцеловать. На то, чтобы разогреться, требуется некоторое время. Вы начинаете с того, что впереди у нас длинный вечер, и когда вы уже побывали в кино или на концерте, да ещё поели, выпили, считайте, вы уже знакомы. Обычно всё заканчивается поцелуями и объятиями. Девушки сами ждут этого. По правде говоря, я никогда особенно не любил целоваться. Да, Арми, я встречался с одной девушкой. Она была вполне что надо и нравилась мне, но зубы у неё слегка выступали вперёд. И даже если вы закроете глаза и забудете, кого целуете, то всё равно будете знать, что это она. Ничего тут было не поделать. Милая старушка Дорис из соседнего дома. С другими бывает ещё хуже. Когда вы в форме, то сталкиваетесь с ними на каждом шагу. Они слишком напористы, они охмуряют вас, и вы чувствуете, что им не когда ждать, пока парень сам обратит на них внимание. Не скрою, от них меня всегда тошнило. Наверное, я родился слишком нервным. Не знаю. Но тогда в тот вечер в автобусе всё было иначе. Не зная, что так влекло меня к этой девушке, сонные глаза, медно-красные волосы, то, что она вроде бы не обращала на меня внимания, и вместе с тем я ей нравился. Раньше я не встречал ничего подобного. Я сказал себе: "Ну так что? Рискнуть или подождать?" Потому как шофёр вёл автобус, а кондуктор насвистывал внизу и желал выходившим доброй ночи, я догадывался, что конечная остановка уже недалеко. Сердце у меня усиленно билось, шея под воротником горела. Чертовски глупо, всего-то один поцелуй, не убьёт же она меня. И тогда это было похоже на ныряние с вышки. Что ж, начнём, подумал я и, наклонившись, повернул к себе её лицо, приподнял подбородок и крепко поцеловал её. Будь я поэтической натурой, то случившееся тогда назвал бы откровение. Но я не такой, и скажу только, что она ответила мне долгим поцелуем, и он нисколько не был похож на поцелуй Дорис. Потом автобус резко остановился, и кондуктор монотонно прогнусавил: "Прошу всех выйти". Откровенно говоря, мне хотелось свернуть ему шею. Она стукнула меня по колену: "Пойдём, двигайся". Я покачиваясь встал и буквально скатился вниз. Она спустилась следом за мной, и вот мы стоим на улице. Начинается дождь, не сильный, но достаточный, чтобы его заметить и захотеть поднять воротник пальто. Мы находились в самом конце большой, широкой улицы с опустевшими, неосвещёнными магазинами по обеим сторонам. Она казалась мне концом света, и действительно, слева от неё поднимался холм, у подножия которого раскинулось кладбище. Я различил металлическую ограду, а за ней белые каменные надгробия. Кладбище поднималось до середины холма, оно тянулось на акры и акры. "Проклятие", сказал я. "Это место ты и имела в виду?" "Возможно", сказала она, рассеянно глядя через плечо, а затем взяла меня за руку. "Как насчёт того, чтобы сперва выпить по чашке кофе?" "Сперва?" Что она имела в виду? Выпить кофе перед долгой и дорогой домой или здесь? И было её дом. Собственно, это не имело значения. Было только начало двенадцатого. Я бы вполне удовольствовался чашкой кофе и бутербродом. На другой стороне улицы находились стойка и киоск, который ещё не был закрыт. Мы направились к нему. Там уже стояли водитель автобуса, кондуктор и парень в форме военно-воздушных сил, который сидел перед нами на втором этаже автобуса. Они заказывали бутерброды с чаем. Мы тоже заказали бутерброды, только с кофе. Я уже замечал, что в таких местах они очень аппетитные. С добрым куском ветчины между двумя ломтиками белого хлеба, а кофе всегда очень горячий и налит до самых краёв. Но такое не жаль потратить, 6 шиллингов, подумал я. Я заметил, что моя девушка смотрит на парня в форме военного лётчика. Смотрит как-то задумчиво, словно видела его раньше. Он тоже посмотрел на неё. Я не мог винить его за это. Да я особенно и не возражал, когда выходишь с девушкой, то чувствуешь своего рода гордость, если другие парни обращают на неё внимание, а она такую, нельзя было не обратить внимания. Затем она демонстративно повернулась к нему спиной, облокотилась на стойку и стала медленно потягивать горячий кофе. Я стоял рядом с ней и делал то же самое. Мы вовсе не были заносчивы. Мы были довольно любезны и вежливы, всем сказали добрый вечер. Но всякий сразу бы понял, что мы вместе, моя девушка и я, что мы сами по себе. Мне это нравилось. Странно, но это вселяло в меня чувство безопасности. Для них мы вполне могли быть мужем и женой, которые возвращаются домой. Они над чем-то подшучивали, те трое. Парень принёс на всех бутерброды и чай, но мы к ним не присоединились. В этой форме вам надо быть осторожным, сказал кондуктор военному лётчику. Или вы кончите, как те другие. К тому же слишком поздно, чтобы ходить одному, они рассмеялись. Я не понял, над чем, но решил, что это была какая-то шутка. Я уже давно проснулся, сказал парень в форме. И увидев преступника, сразу узнаю его. Интересно, другие тоже так говорили, заметил водитель автобуса. Нам ведь известно, что с ними стало. Просто дрожь пробирает. Хотелось бы мне знать, почему выбирают именно военных лётчиков. Из-за цвета формы, сказал парень. Её хорошо видно в темноте. За всё не ладно, что произошло с женщинами. Я виню войну, сказал малый за стойкой, вытирая чашки и вешая их у себя за спиной. По-моему, многие из них просто оглохнули и перестали видеть разницу между тем, что хорошо, и что плохо. Нет, не то. Во всём виноват спорт, сказал кондуктор. Развивает у них мышцы, которые вовсе не для того были им даны. Вот к примеру, две мои младшие. Девочка без труда свалит с ног любого мальчишку. Не дать, не взять. Маленький бычок. Здесь стоит призадуматься. Правильно, сказал водитель. Равноправие, полов, кажется, они это так называют. А всё дело в выборах. Нам нельзя было разрешать им принимать участие в выборах. Чушь, сказал парень в форме. Не рихнулись же они от того, что им разрешили голосовать. Подскоры женщины всегда были такими. На востоке знают, как с ними обращаться. Там их держат под замком. Вот вам и ответ. Тогда с ними не будет никаких хлопот. Не знаю, что сказала бы моя старуха, если бы я попробовал посадить её под замок, сказал водитель. Они снова рассмеялись. Моя девушка дёрнула меня за рукав, я увидел, что она допила свой кофе. Она показала рукой на улицу. Хочешь э, пойти домой? спросил я. Глупо. Так и иначе, но мне хотелось, чтобы другие думали, что мы идём домой. Она не ответила, просто засунула руки в карманы макинтоша и отошла от стойки. Я пожелал остальным доброй ночи и пошёл за ней, успев заметить, что парень в форме пристально смотрит ей вслед поверх своей чашки. Она направилась вниз по улице. Попрежный моросило, и унылый дождь наводил на мысль, что хорошо бы сейчас сидеть в каком-нибудь уютном месте у огня. Она перешла улицу, остановилась у ограды кладбища, подняла на меня глаза и улыбнулась. Ну и что теперь? спросил я. Надгробные плиты бывают плоскими, сказала она. Иногда. Что из того с некоторым замешательством спросил я? На них можно лечь, сказала она. Она повернулась и неторопливо пошла дальше, глядя на ограду, затем у секции с двумя погнутыми прутьями взглянула на меня и снова улыбнулась. Всегда одно и то же, сказала она, когда хорошенько поищешь, то обязательно найдёшь лазейку. Быстро Как нож, разрезающий масло, она проскользнула через отверстие в ограде. Подожди, я ведь не такой маленький, как ты, сказал я. Но она уже направилась дальше, петляя между могилами. Я, пыхтя с трудом, протиснулся между прутьями ограды, затем осмотрелся. И о, господи, она уже лежала на плоской могильной плите, заложив руки за голову и закрыв глаза. Не то, чтобы я чего-то ждал. То есть я просто собирался проводить её домой. Назначить ей свидание на следующий вечер. Конечно, поскольку было поздно, мы могли бы немного задержаться перед её дверью. Ей вовсе не обязательно было сразу входить в дом, но лежать вот так на могильной плите едва ли это было естественно. Я сел и взял её за руку. Ты промокнешь лёжа здесь, сказал я. Глупо, но ничего другого я не мог придумать. Я привыкла, сказала она. Она открыла глаза и посмотрела на меня. За оградой горел уличный фонарь, поэтому было не очень темно. К тому же, несмотря на дождь, ночь была не чёрная, а скорее сумрачной. Мне бы хотелось сказать о её глазах, но я не слишком лечист. Вы знаете, как светятся в темноте люминесцентные часы. Когда-то у меня были такие. Вы просыпаетесь ночью, и они как вдруг всегда у вас на руке так светились и глаза моей девушки, но они были к тому же ещё и красивыми. И уже не походили на глазалиневые кошки. В них были любовь и нежность, а ещё грусть, всё одновременно. Привыкла лежать под дождём? спросил я. Пришлось привыкнуть, ответила она. В приюте нам дали название. Во время войны нас обычно называли маленькими смертниками. Ты не была эвакуирована? спросил я. Это не для меня, сказала она. Я нигде не могла оставаться. Всегда возвращалась. Родители живы? Нет. Оба погибли, когда бомба уничтожила наш дом. В её голосе не было ничего трагического, он звучал совершенно обычно. Какое несчастье, сказал я. Она не ответила. Я сидел, держа её за руку и ожидая той минуты, когда наконец поведу её домой. Ты давно работаешь в кинотеатре? спросил я. Около 3 недель, сказала она. Долго я нигде не задерживаюсь, скоро снова куда-нибудь отправлюсь. А в чём дело? В неугомонность, сказала она. Вдруг она подняла руки и взяла в них моё лицо. Она сделала это очень нежно, а не так, как вы могли бы подумать. У тебя хорошее, доброе лицо, сказала она. Оно мне нравится. Это было так странно, от её слов мне стало легко. Я уже не чувствовал волнения, как в автобусе, и про себя подумал: "Может быть, Это оно и есть. Наконец-то я нашёл девушку, которая мне действительно нужна. Но не на один вечер, не от случая к случаю, а навсегда. Э, приятель, есть, спросил я. Нет, сказала она. Я имею в виду постоянный. Нет, и не было. Забавно было так разговаривать на кладбище, при том, что она лежала, как какая-нибудь фигура, вырезанная на старом надгробии. У меня тоже нет девушки, сказал я. Никогда об этом не думал, как другие парни. Наверное, это чудно. К тому же я очень люблю свою работу. Работаю механиком в гараже, знаешь, чиню всё, что ездит. Платят хорошо. Успел кое-что скопить, да и матери посылаю. Живу в маленькой берлоге. Мистер и миссис Томпсон приятные люди. Мой босс в гараже тоже славный малый. Я никогда не чувствовал себя одиноким. Да и сейчас не чувствую. Но увидев тебя, я задумался, знаешь, Теперь у меня всё будет по-другому. Она ни разу не прервала меня. Я оказалось, что я думаю вслух. Очень приятно возвращаться домой к Томпсонам, сказал я. Людей добрее просто представить невозможно. Еда тоже хорошая. После ужина мы немного болтаем и слушаем приёмник. Но знаешь, теперь мне уже нужно другое. Я хочу приходить и когда закончатся сеансы забирать тебя из твоего кинотеатра. А ты будешь стоять у двери зала и смотреть, как входят зрители. Ты мне подглянёшь, что мол собираешься переодеться, и я тебя подожду. Потом ты выйдешь на улицу, как сегодня, но пойдёшь не сама по себе, а возьмёшь меня под руку. И если захочешь снять пальто, я его понесу, и его, и, может быть, какой-нибудь пакет или что там у тебя будет. И мы пойдём ужинать в Кронерхаус или куда-нибудь ещё поблизости. Столик заранее заказан. Нас все знают. Ну, официантки и остальные, они припосуют для нас что-нибудь особенное. Я отчётливо видел всё, о чём говорил. Столик с табличкой занято, буфетчицы приветливо кивают нам. Есть яйца под соусом карри. Мы идём взять подносы, моя девушка держится будто вовсе меня не знает, а я смеюсь про себя. Ты понимаешь, что я имею в виду, спросил я. Это не просто быть друзьями, это гораздо большее. Не знаю, слышала ли она меня. Она лежала, глядя на меня снизу вверх, и время от времени всё так же нежно касалась пальцами то моего уха, то подбородка. Можно было подумать, что она жалеет меня. Мне бы хотелось покупать тебе разные мелочи, сказал я. Иногда цветы. Так приятно видеть девушку с цветком на платье. Это придаёт чистоту и свежесть. А в особых случаях, в день рождения или на Рождество, ты увидишь в витрине что-нибудь такое, что тебе очень понравится, но не захочешь заходить в магазин и справляться о цене. Может быть, брошку или браслет, ну, что-то красивое. И когда тебя не будет со мной, я зайду и куплю это. Цена будет больше моего недельного заработка, но я и глазом не моргну. Я так и видел выражение её лица, когда она разворачивает пакет. Она надевает то, что я купил, мы вместе выходим из дома. Она одета специально по случаю. Нет, конечно, не вызывающе, но так, что все обращают на неё внимание. Как эффектливо, что ли. Наверное, не стоит говорить о женитьбе, сказал я. Во всяком случае, сейчас, когда всё так неопределённо. Парню наплевать на неопределённость, не то что девушке. Для неё это слишком трудно. Утититься в двух маленьких комнатах, стоять в очереди за пайком и всё такое. Они, как и мы, любят свободу и хотят иметь собственную работу, а не сидеть в четырёх стенах. Но то, о чём говорили около кафе Сущий вздор, что девушки нынче не те, какими были раньше, и что виновата в этом война. Что же до того, как с ними обходятся на Востоке, то я это видел собственными глазами. Наверное, этот парень хотел выглядеть заправским остриком военной авиации все они, отявленные нахалы. Но, по-моему, говорить так просто глупо. Она Вытянула руки по бокам и закрыла глаза. Надгробие было уже совсем мокрым. Я обеспокоился за неё, конечно, на ней был макинтош, её тонкие чулки и туфли насквозь промокли. Ты ведь не служил в военной авиации, сказала она, как странно. Её голос неожиданно сделался жёстким, резким и совсем другим. Словно её что-то встревожило, даже испугало. Вот уж нет, сказал я. Я служил в ремонтной бригаде Там были нормальные, ребята. Никакого зазнайства и прочей чепухи. С ними всегда знаешь на каком-то свете. "Я рада", сказала она. "Ты хороший, и славный, я рада". Я подумал, что, может быть, она знала парня из военно-воздушных сил, который её бросил. Бойные и малой, те из них, с которыми мне приходилось сталкиваться. И я вспомнил, как она смотрела на юнца, который пил чай за стойкой, как-то задумчиво, точно она о чём-то вспоминала. Но мне не хотелось думать о том, что её кто-то обижает. А что тебе в них не нравится, спросил я. Что они тебе сделали? Они разрушили мой дом. Это были немцы, а не наши. Всё равно они убиться разве нет? сказала она. Я смотрел, как она лежит на надгробии. В её голосе уже не было жёсткости, с какой она спросила, не служил ли я в военно-воздушных силах. Теперь в нём звучала усталость, грусть и какое-то странное одиночество. У меня засосало под ложечкой, и мне захотелось сделать чертовски глупую вещь: взять её к себе домой к мистеру и миссис Томпсон и сказать миссис Томпсон: "Она добрая душа и не стала бы возражать. Послушайте, это моя девушка. Позаботьтесь о ней". Тогда я бы знал, что она в безопасности, что с ней всё будет в порядке и никто её не обидит. Я вдруг испугался именно этого, что кто-нибудь придёт и обидит мою девушку. Я наклонился, обнял её одной рукой, поднял и почти прижал к себе. "Послушай", сказал я. "Идёт сильный дождь. Я собираюсь отвести тебя домой. На этом мокром камне ты насмерть простудишься". "Нет", сказала она, положив руки на мои плечи. "Домой меня никто и никогда не отводит. Ты вернёшься к себе один". "Я не брошу тебя здесь", сказал я. "Нет. Я не хочу, чтобы ты так и сделал. Если откажешься, я рассержусь". Я в недоумении уставился на неё. В призрачном ночном свете её лицо казалось немного странным и бледнее, чем раньше, но оно было прекрасно. О, господи, оно было прекрасно. Я не могу сказать иначе. Что ты хочешь, чтобы я сделал? спросил я. Я хочу, чтобы ты оставил меня здесь, ушёл и не оглядывался, сказала она. Как те, что ходят во сне, их называют лунатиками. Возвращайся под дождём. На это у тебя уйдет несколько часов, но ничего, ты молодой, сильный, и у тебя длинные ноги. Возвращайся в свою комнату, где бы она ни была, ложись в постель, усни, а утром проснись, позавтракай и отправляйся на работу, как всегда. А как же ты? обо мне не беспокойся. Просто уходи. Можно мне зайти за тобой в кино завтра вечером? Может, это быть похоже на то, о чём я тебе говорил, ну, на что-то постоянное. Она не ответила. Только улыбнулась. Она сидела совершенно неподвижно и смотрела мне в лицо. Затем закрыла глаза, откинула голову и сказала: Поцелуй меня ещё раз. Не знакомится. Я ушёл так, как она сказала. Я ни разу не оглянулся, протиснулся сквозь ограду кладбища и вышел на дорогу. Казалось, вокруг никого не было. Кафе у автобусной остановки уже закрылось. Я пошёл по тому же пути, каким нас повёз автобус. Впереди тянулась бесконечно длинная прямая дорога. Наверное, какая-нибудь Хай-стрит. По обеим её сторонам были магазины, и вела она на северо-восток от Лондона, туда, где я никогда раньше не бывал. Я по-настоящему заблудился, но это не имело значения. Я чувствовал себя лунатиком, как она и сказала. Я всё время думал о ней. Пока шёл, я видел перед собой только её лицо. В армии это бывает, когда девушка так забирает парня, что он почти ничего не видит, не слышит и не знает, что делает. Я считал это пустыми выдумками, думал, что такое случается только с пьяными. Теперь же я понял, что это правда и что это случилось со мной. Я больше не беспокоился о том, как она доберётся домой. Она просила меня не беспокоиться и, наверное, жила где-то поблизости, иначе не заехала бы так далеко, хоть и нелепо проделывать такой путь до работы. Возможно, со временем она обо всём рассказала бы мне. Я не стал бы ничего у неё выведывать. Одно я решил твёрдо: следующим вечером забрать её из кинотеатра. И ничто не помешало бы мне это сделать. Время до 10:00 вечера покажется мне целой вечностью. Я всё шёл под дождём, пока мне не удалось остановить проходивший мимо грузовик. Водитель подвёз меня на добрую часть пути, пока не свернул налево, в противоположном направлении. Я вышел из машины и пошёл дальше. До дому я добрался, наверное, часа в 3. В обычном состоянии я бы испытывал неловкость, стуча в дверь, чтобы мистер Томпсон впустил меня, к тому же такого никогда не случалось. Но теперь всё во мне светилось любовью к моей девушке, и я больше ни о чём не думал. Наконец он спустился и впустил меня. Мне пришлось позвонить несколько раз, прежде чем мистер Томпсон услышал. И вот он здесь. посеревший от сна, бедный старикан в помятой пижаме. Что с вами случилось? спросил он. Мы беспокоились, моя жена и я. Мы думали, вас сбила машина. Мы вернулись и увидели, что дом пуст, а ваш ужин не тронут. Я ходил в кино, сказал я. В кино? он удивлённо взглянул на меня. Кино? Кино заканчивается в 10 часов. Знаю, сказал я. Потом я пошёл прогуляться. Извините, спокойной ночи. Я поднялся по лестнице в свою комнату, оставив доброго старика, который что-то бормоча себе под нос, запирал дверь на засов, когда услышал, как миссис Томпсон спрашивает из спальни: "В чём дело? Это он? Он пришёл домой? Я причинила им беспокойство, и мне следовало пойти извиниться, но я не мог. Мои извинения прозвучали бы неестественно, поэтому я захлопнул свою дверь. Сбросил одежду и лёг в постель. При этом меня не покидало чувство, будто моя девушка по-прежнему рядом со мной в темноте комнаты. На следующее утро за завтраком они были непривычно сдержанны, мистер и миссис Томпсон. На меня они не смотрели. Миссис Томпсон молча подала мне копчёную рыбу. Он не отрывал глаз от газеты. Я съел свой завтрак и сказал: "Надеюсь, вы приятно провели вечер в Хайгейте". Миссис Томпсон слегка поджала рот и сказала: "Очень приятно, благодарю вас. В 10 мы уже были дома". Она тихонько хмыкнула и налила мистеру Томпсону очередную чашку чая. Мы снова замолчали, некоторое время стояла полная тишина. Наконец, миссис Томпсон спросила: "Вы будете ужинать сегодня вечером?" "Нет, не думаю. У меня встреча с приятелем". Ответил я и тут же заметил, что старый Добряк смотрит на меня поверх очков. Если вы собираетесь поздно вернуться, сказал он, пожалуй, стоит дать вам ключ. Он снова принялся читать газету. Они были явно обижены тем, что я им ничего не рассказал и не сообщил, куда иду. Я отправился на работу, в тот день в гараже было много дела, одно задание за другим, и в любое другое время я бы не имел ничего против. Я Любил, когда день целиком загружен, часто работал сверхурочно, но сегодня я хотел уйти, пока не закроются магазины. С тех пор, как мне в голову пришла одна мысль, я не думал ни о чём другом. Было уже почти половина 5, когда ко мне подошёл мой босс и сказал: "Я обещал доктору, что он получит свой Остин сегодня вечером. Сказал, что ты всё закончишь к половине 8, всё будет в порядке". Так ведь? У меня упало сердце. Я рассчитывал уйти пораньше, чтобы успеть сделать то, что задумал. Я быстро прикинул, что если босс отпустит меня сейчас, я зайду в магазин, пока его не закрыли, затем вернусь и займусь Остином. Поэтому я сказал: "Я не против того, чтобы задержаться, но мне надо на полчаса отлучиться. Если вы будете здесь, я хочу кое-что купить до закрытия магазинов". Он сказал, что ему это подходит, я снял комбинезон Вымылся, надел пальто и пошёл в сторону магазинов у подножия Хаверстэк-Хилл. Я знал, который из них мне нужен ювелирный магазин, где мистер Томпсон обычно чинил свои часы. Там продавали не какой-нибудь хлам, а добротные вещи: серебряные рамы, ноживые изделия, столовое серебро. Конечно, там были и кольца, и браслеты, но мне они не нравились. Все девушки, служившие в женском батальоне носили браслеты с амулетом, это было вполне обычно. Я всё смотрел на витрину и вдруг увидел то, что мне было нужно в самой глубине. Это была брошь. Совсем маленькая, немногим больше ногтя большого пальца, но с красивым синим камнем. Формой она походила на сердце. Это меня и привлекло, форма. Я пригляделся, но бирки не увидел. Это значило, что стоит она недёшево. И всё же я вошёл в магазин и попросил показать её. Продавец вынул брошь из витрины, протёр её и слегка повернул из стороны в сторону. Я так и видел брошь на платье или джемпере моей девушки и понял, что это как раз то, что надо. Я беру её, сказал я или затем спросил о цене. Продавец назвал её, и у меня слегка перехватило дыхание. Но я достал бумажник и сосчитал купюры. Он положил сердечко в футляр, завернул его в бумагу, получился аккуратный пакетик, перевязанный цветной тесьмой. Я понимал, что вечером до ухода с работы мне придётся попросить у босса аванс, но он славный, мало и, конечно, не откажет. Надёжно спрятав пакетик для моей девушки в нагрудный карман, я немного постоял перед витриной магазина. Церковные часы пробили без четверти 5. Ещё оставалось время заглянуть в кинотеатр и убедиться, что она не забыла о назначенном на вечер свидании. Затем я бегом вернусь в гараж и закончу Остин к обещанному времени. Когда я подошёл к кинотеатру, сердце моё билось как кузнечный молот, и я почти не мог глотать. Я всё время рисовал в воображении, как она стоит перед входом в зал в своём бархатном жакете и в шапочке, сдвинутой назад илок. Около кинотеатра выстроилась небольшая очередь. И я увидел, что программа изменилась. Афиша "Вестерн с ковбоем, вонзающим нож в кишки индейца" исчезла, и вместо неё появилась афиша, изображающая целую толпу танцующих девушек, перед которыми ходил гоголем парень с тростью в руке. Это был мюзикл. Я вошёл и, не подходя к кассе, направился к портье, где должна была стоять она. Билетёрша действительно стояла на своём месте, но это была не она. Это была крупная, высокая девушка. Она выглядела довольно глупо в этой одежде и пыталась сделать два дела одновременно: отрывать контрольки из билетов и светить в зал фонариком. Я немного подождал. Наверное, они поменялись местами, и моя девушка пошла на балкон. Когда последняя группа зрителей вошла в зал, и она ненадолго освободилась, я подошёл к ней и сказал: Извините, вы не знаете, где я мог поговорить с другой молодой леди? Она взглянула на меня. Какой другой молодой леди? С той, которая была здесь вчера вечером с меднокрасными волосами. Она посмотрела на меня более внимательно, даже подозрительно. Сегодня она не показывалась, сказала она. Я её заменяю. Не показывалась? Нет. Странно, что вы спрашиваете. Вы не единственный. Недавно здесь была полиция. Они разговаривали с управляющим и швейцаром. Пока что мне никто ничего не рассказывал, но думаю, произошла какая-то неприятность. Моё сердце забилось по-другому, не взволнованно, а неровно, что ли. Как тогда, когда кто-то заболевает и попадает в больницу, неожиданно. Полиция? спросил я. Зачем они сюда приходили? Я же вам сказала, что не знаю, ответила она. Но это имело к ней какое-то отношение. Управляющий отправился вместе с ними в полицию и ещё не вернулся. Сюда, пожалуйста, балкон налево, портер направо. Я так и стоял там, не знаю, что делать. Пол точно ушёл у меня из-под ног. Высокая девушка оторвала контрольку ещё с одного билета и спросила меня через плечо: "А она была вашей подругой?" "Ну, что-то вроде того", ответил я. Я не знал, что сказать. Так вот, если хотите знать моё мнение, у неё было не всё в порядке с головой, и я вовсе не удивлюсь, если она наложила на себя руки, и её нашли мёртвой. Нет, нет, мороженое продаётся в перерыве после журнала. Я вышел из кинотеатра и остановился на улице. Очередь за билетами росла на глазах. В ней были и дети взволнованные, и шумные. Я проскользнул мимо и пошёл вверх по улице. Голова у меня слегка кружилась, в горло подступала тошнота. С моей девушкой что-то случилось. Теперь я точно знал это. Поэтому она и хотела отделаться от меня вчера вечером там, на кладбище. Поэтому она и разговаривала так странно и казалась такой бледной, а теперь её нашли лежащей на могильной плите у ограды. Если бы я не ушёл и не оставил её, с ней было бы всё в порядке. Если бы я остался с ней ещё минут на 5, Я бы уговорил её согласиться со мной, проводил бы домой. Она бы забыла свои фантазии и была сейчас в кинотеатре, проводила бы зрителей на их места. Но, возможно, всё было не так плохо, как я боялся. Может быть, она потеряла память и её нашли, когда она обрела неизвестно куда, отвели в полицию, потом выяснили, где она работает, и вызвали управляющего, чтобы тот подтвердил её слова. Если я пойду в отделение полиции и спрошу там, Может быть, мне скажут, что случилось. Я мог бы объяснить, что это моя девушка, что мы часто встречаемся, и даже если она меня не узнает, неважно. Я всё равно буду стоять на своём. Но я не мог подвести своего босса и должен был вернуться, чтобы закончить ремонт Остина, и лишь потом отправиться в полицию. Я совсем полдухом и вернулся в гараж, едва сознавая, что делаю. Впервые за всё время запах этого места вызвал у меня чисто физическое отвращение машинное масло, бензин. Какой-то парень с рёвом заводил мотор, прежде чем вывести свою машину, и огромное облако дыма вылетело из выхлопной трубы, наполняя всю мастерскую зловонием. Я взял свой комбинезон, надел его, собрал инструменты и занялся Остином. Всё это время меня не оставляла мысль, что же случилось с моей девушкой? Сидит ли она сейчас в полиции, растерянная, одинокая, или лежит где-нибудь мёртвая? Как и ночью, я неотступно видел её лицо. На подготовку Остина к дороге у меня ушло полтора часа, не больше. Я заправил его бензином, развернул ветровым стеклом к выезду. К концу работы я смертельно устал, пот заливал мне лицо. Я наспех умылся, надел пиджак и нащупал пакетик в нагрудном кармане. Я вынул его и осмотрел, такой аккуратный, перевязанный тесьмой, затем снова положил в карман и не заметил, как вошёл мой босс. Я стоял спиной к двери. "Купил, что хотел?" спросил он, улыбаясь. Он был отличный парень, никогда не выходил из себя, и мы с ним прекрасно ладили. "Да", ответил я. Но мне не хотелось говорить об этом. Я сказал ему, что работа закончена и Остин можно забирать. Я пошёл с ним в контору, чтобы он отметил выполнение работы и сверхурочные. Он предложил мне сигарету из пачки, которая лежала на его столе рядом с вечерней газетой. "Я смотрю, леди Лак выиграла", сказал он. "За неделю я в прибытке на 5 фунтов". Он записал мою работу в книгу учёта и подсчитал оплату. "Повезло", сказал я. "Просто поставил на удачу", сказал он. Я не ответил. Я не любитель выпить, но сейчас мне это было необходимо. Я оттёр лоб платком. Я хотел, чтобы он занялся своими цифрами, пожелал мне доброй ночи и отпустил меня. Ещё один бедолага склепотал это, сказал он. Уже третий за 3 недели, и тоже с распоротым животом, как остальные. Сегодня утром умер в больнице. Словно кто порчу навёл на служащих в королевских военно-воздушных силах. Что это было? Э, реактивный самолёт? спросил я. Самолёт? повторил он. Какой к чёрту самолёт? Убийство! Бедному малому вспороли живот. Ты что, газет не читаешь? Это третий за третью неделю, и всё одно к одному. Все парни из военной авиации, и всякий раз их находят около какого-нибудь кладбища. Я только что говорил малому, который приходил за бензином. Что не только мужики сходят с катушек и становятся сексуальными маньяками, но и женщины тоже. Но это скоро понимают, вот увидишь. В газетах пишут, что на неё уже вышли и скоро арестуют. Да и пора. А то того и гляди ещё один бедняга получит удар в живот. Он захлопнул свою книгу и засунул карандаш за ухо. "Выпьть хочешь?" спросил он. "У меня есть бутылка джина в шкафу". "Нет", сказал я. "Нет, благодарю". У меня у меня свидание. Ладно, улыбаясь, сказал он. Желаю хорошо повеселиться. Я пошёл по улице и купил газету. Об убийстве писали то, что он говорил. Сообщение было помещено на первой странице. В нём говорилось, что должно быть это произошло около 2 часов ночи. Молодой парень из военно-воздушных сил на севере и востока Лондона. Ему удалось добраться до телефонной будки и позвонить в полицию. Когда прибыли полицейские, его нашли на полу будки. В машине скорой помощи он перед смертью сделал заявление. Он сказал, что его позвала девушка. Он пошёл за ней, думая, что это небольшое любовное приключение. Незадолго до того он видел, как она за стойкой пила кофе с другим парнем и решил, что она бросила того другого и положила глаз на него, а потом она нанесла ему удар прямо в живот. В газете говорилось, что он подробно описала её и что в полиции будут рады, если мужчина, с которым девушку видели раньше, придёт и поможет в её опознании. Газета была мне больше не нужна. Я бросил её. Я ходил по улицам, пока не устал, и когда решил, что мистер и миссис Томпсон уже легли спать, пошёл домой, нащупал ключ, который висел на верёвке в почтовом ящике, вошёл внутрь и поднялся в свою комнату. Миссис Томсон постелила мне постель и заботливо поставила на стол термос с чаем и положила последний выпуск вечерней газеты. Они схватили её. Около 3 часов дня я не читал ни само сообщения, ни имен, ни чего. Я сел на кровать и взял газету. С первой страницы на меня смотрела моя девушка. Потом я вынул из пиджака пакетик, развязал тесьму и долго сидел, глядя на маленькое сердечко которое держал в руке